И 20 лет КТР, каторжных работ, заменяли на ИТЛ. Так можно было бы смельчить, опять свалить на культ. Были перегибы, теперь они исправлены, все нормально. Но вначале так пойдем. А преподаватели? Те учителя, которых панически откатывающая наша армия бросила с их школами и с их учениками, кого на год, кого на два, кого на три,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 Такой вопрос почему-то не возникал ни в Дании, ни в Норвегии, ни в Бельгии, ни во Франции. Там не считалось, что легко отданной под немецкую власть своими неразумными правителями или силой подавляющих обстоятельств народ должен теперь вообще перестать жить. Там работали и школы, и железные дороги, и местные самоуправления. Но у кого-то, конечно, у них. Мозги повернуты на 180 градусов. Потому что у нас учителя школ получали подметные письма от партизан «Не сметь преподавать, за это расплатитесь!» И работа на железных дорогах стала сотрудничество с врагом. А уж местное самоуправление – предательство неслыханное и беспредельное. Все знают, что ребенок, отбившись от учения, может не вернуться к нему потом. Так если дал Маху гениальный стратег всех времён и народов, траве пока расти или сохнуть. Детей пока учить или не учить, конечно, за это придется заплатить. и школы придется вынести портреты с усами, а может быть, внести портреты с усиками. Ёлке придется уже не на Новый год, а на Рождество. И директору придется на ней и еще в какую-нибудь имперскую годовщину вместо Октябрьской произнести речь во славу новой замечательной жизни, а она на самом деле дурна.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 когда на глазах у тебя и у детей задолго до войны вымирали целые сёла, а на детскую карточку в городах давали 300 граммов. И всё это не считалось преступлением ни против правды, ни против детской души, ни против Духа Святого. Теперь же при временном неустоявшемся режиме оккупантов врать надо было гораздо меньше –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 Заиграли, запели, пусть ярость благородная. И как же не зашевелиться волосам? Наш природный, запретный, осмеянный, стрелянный проклятый патриотизм вдруг был разрешен, поощрен, даже прославлен святым. А как же было всем нам, русским, не воспрять, не объединиться благородно взволнованными сердцами и по щедрости натуры, уж так и быть, простить своим самородным палачам,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 как будто и враги не обвиняли русский характер в предательстве, в переметничестве, в неверности. И все это было при строе враждебном трудовому народу. Но вот наступила самая справедливая война, при самом справедливом строе. И вдруг обнажил наш народ десятки сотни тысяч предателей. Откуда они? Почему? Может быть, это снова прорвалась непогасшая гражданская война? Недобитые беляки? Нет. Уже было упомянуто выше, что многие белые мигранты, в том числе проклятый Деникин, приняли сторону Советской России и против Гитлера. Они имели свободу выбора и выбрали так. Они не хлебнули с нами 30 годов и издали из Европы. Им легко было восхититься великим патриотическим подвигом русского народа и проморгать 12-летний внутренний геноцид. Эти же десятки и сотни тысяч полицаи и каратели, старосты и переводчики, все вышли из граждан советских, и молодых было здесь среди них немало, тоже возросших после октября. Что же их заставило? Кто это такие? А это прежде всего те... овощим семьям и поком самим прошлась гусеницы двадцатых – тридцатых годов, кто в мутных потоках нашей канализации потерял родителей, родных, любимых, или сам тонул и выныривал по лагерям и ссылкам тонул и выныривал, чья нога довольно назябла и перемялась в очередях к окошку передач. И те, кому в жестокие эти десятилетия перебили, перехромсали доступ к самому дорогому на земле, к самой земле Кстати, обещанный Великим Декретом, из-за которого, между прочим, пришлось кровушку пролить в гражданскую войну. Другое дело, дачные майораты офицеров Советской Армии, да обзаборенные подмосковное поместье, это нам, это можно. Да еще кого-то хватали за стрижку колосков, да кого-то решили право жить там, где хочешь, или право, право заниматься своим изданием и излюбленным ремеслом. Мы все ремесло громили с фанатизмом, но об этом уже забыто. Обо всех таких у нас говорят о сугубо агитаторы. А три губа – на постов со С презрительной пожимкой губ, обиженные советской властью, бывшие репрессированные, бывшие кулацкие сынки, затаившие черную злобу к советской власти. Один скажет, а другой кивает головой, как будто что-то понятно стало.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 На одного Сталина валить? Надо же и чувство юмора иметь. Сталин допустил, так вы-то где были, руководящие миллионы? Впрочем, ошибка эти в ваших глазах разошлась как-то быстро в туманное, неясное, бесконтурное пятно и не счистится уже плодом тупости, фанатизма и зломыслия, а только в том все ошибки признаны, что коммунистов сажали коммунистов.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 А что они сколько не были готовы к войне с Гитлером, пыжились обманно, отступали позорно, лозунги меняя на ходу, и только Иван за Русь и остановили немцы на Волге. Так это уже оборачивается не промахом, едва ли не главной заслугой Сталина. За два месяца отдали мы противнику чуть ли не треть своего населения, со всеми этими недоуничтоженными семьями. С многотысячными лагерями, разбегавшимися, когда убегал конвой, с тюрмами Украины и Прибалтики, где еще дымились выстрелы от расстрелов 58 восьмой. Пока была наша сила, мы всех этих несчастных душили, травили, не принимали на работу, угнали с квартир, заставляли подыхать. Когда проявилась наша слабость, мы точно же потребовали от них забыть все причиненное им зло, забыть родителей и детей, умерших от голода и ту в тундре, забыть расстрелянных, забыть разорение и нашу неблагодарность к ним, забыть допросы и пытки НКВД, забыть голодные лагеря и точно же идти в партизаны, в подполье и защищать родину, не щадя живота.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 В мае 43-го при немцах в Венецианском саду на Подлесной улице, который в начале 39-го горсовета обнес высоким забором и объявил запретной зоной наркома обороны, случайно начали раскапывать совсем уже незаметные поросшие пышной травой могилы и нашли таких 39 массовых.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 Опознавали тех, кто был в тридцать восьмом осужден на 20 лет без права переписки. Вот одна из сцен раскопки. Винницкие жители пришли смотреть или опознавать своих. Дальше больше. В июле стали раскапывать близ православного кладбища у больницы Пироговой. Открыли еще 42 могилы. Затем парк культуры и отдыха имени Горького. И под аттракционами... комнатой смеха. Игровыми и танцевальными площадками открыли еще 14 массовых могил. Всего в 95 могилах 9409 трупов. Это только в Виннице одной, где обнаружили случайно. А в остальных городах сколько у Тайона и население, посмотрев на эти трупы, должно было рваться в партизаны. Может быть справедливо допустить наконец, что если нам с вами больно,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 У них не было ничего, и которые сами в лагерях не сидели, и даже из семьи никто, но которые давно задыхались от всех нашей всей системы, от презрения к отдельной судьбе, от преследования убеждений, от песенки этой глумливой, где так вольно дышит человек, от поклона в этих богомольных вождю, от дергания этого карандаша. Дай скорее на нём подписаться. От аплодисментов, переходящих в овацию, может мы можем допустить что этим-то людям, нормальным, не хватало нашего смрадного воздуха. Обвиняли на отца Фёдора Флорию. Как смел он при румынах рассказывать о сталинских мерзостях! Он ответил, «А что я мог говорить о вас иначе? Что знал, то и говорил, что было, то и говорил. А по-вашему, лги душою, криви и сам погибай, да только чтобы нам не в... на выгоду? Но это ведь, кажется, уже не материализм, а?» Случилось так, что в сентябре 41 года, перед тем, как мне уйти в армию в поселке Морзовске на следующий год, взятом немцами, мы с женой молодые начинающие учителя снимали квартиру в одном дворике с другими квартирантами бездетной щитой Броневицких. Инженер Николай Герасимович Броневицкий лет шестидесяти был интеллигент чеховского вида, очень располагающий, тихий, умный.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 «Ничего, мы танцевали. А из ваших близких никого не тронули?» «Да нет. Это страшно, я хочу вспомнить обязательно точно. Но было именно так. И тем страшнее, что я как раз не был из спортивно-танцевальной молодежи, не из маньяков, упертых в свою науку и формулы. Я интересовался политикой остро с десятилетнего возраста».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 о воде, отравленной медью, об отравленном воздухе, об убийствах, о бесплодности жалоб в Москву. Даже самое это слово джесказган подирало по коже теркой, как безжалостно его история. И что же? Хоть чуть повернул этот джесказган наше восприятие мира? Нет, конечно. Ведь это не рядом, ведь это не с нами. Этого никому не передашь. Легче не думать. Легче забыть.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 Его не по праву лишали работы, потом давили, давали работу недостойную, его затащали, пытали, били, морили, плевали ему в лицо, а он он должен был верить, что все это прогрессивно, и что его собственная жизнь телесная и духовная, и жизнь его близких, и защемленная жизнь всего народа не имеет никакого значения. Заброшенным нам клочком тумана культа личности и за слоями времени, в котором мы менялись,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 что единственную информацию житель мог получить только из наших газет и официальное радио, а именно их броневистские подобные ему опробовали как невылазную назойливую ложь или трусливую тайну, утайку. И все, что писалось о загранице, и об бесповоротной гибели западного мира в тридцатом году, и о предательстве западных социалистов, и одином порыве всей Испании против Франко, а в 42 году о предательском стремлении Неру к свободе для Индии, ведь это ослабляло союзную английскую империю, тоже оказалось ложью. Ненавистническая, сточертелая агитация по системе «кто не с нами, тот против нас» никогда не отличала позиции Марии Спиридонова от Николая II, Леона Блюма от Гитлера, английского парламента от германского Рейхстага. И почему же фантастические по виду рассказы о книжных кострах на германских площадях и воскрешении какого-то древнего тевтонского зверства, не забудем, что о зверстве тевтонов достаточно прилегала и царская пропаганда в мировую войну, Броневицкий должен был отличить и выделить как правду и в германском нацизме. обруганном почти всех же, то есть предельных выражениях, как ранее Пуанкаре, Пелсутские и английские консерваторы. Узнать четвероногое, достойное того, которое уже четверть столетия вполне реальной во плоти душило, отравляло и когтило в кровь его самого, и архипелаг, и русский город, и русскую деревню.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 Из с приближением немецкой армии, броневицки десятки тысяч других таких же одиночек испытывали, что подходит их час. Тот единственный неповторимый час, на который уже двадцать лет не было надежды и который единожды только и может выпасть человеку при краткости нашей жизни сравнима с медлительными историческими передвигами. Тот час, когда он они, может заявить свое несогласие с происшедшим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 либо в каторжный приговор. Конечно, не все там были броневицкие. Конечно, на этот короткий чумной пир слетелось во множестве и воронье, любящее власть и кровь. Но эти куда не слетаются. Также и к НКВД прекрасно подошли, таковы Мамулов, и Дудинский Антонов, и какой-нибудь поясу и шапка. Разве можно себе представить палачей Мерзея? «Да княжеству десятилетиями изводят народу во сто крат, а скоро встретится нам надзиратель Ткач, так тот и туда и сюда поспел». Сказав о городе, не упустим теперь о деревне. Среди сегодняшних либерал, либералов распространено упрекать деревню в политической тупости и консерватизме. Но до военная деревня вся подавляющая, все были трезвы, несравнимо трезвее города». Она нисколько не разделяла обожествления батьки Сталина, да и мировой революции туда же. Она была просто нормальным рассудком и хорошо помнила, как ей земли обещали и как отобрали. Как жила она, ела и одевалась до колхозов и крак при колхозов, Как со двора сводили теленка, овечку и даже курицу. Как пострамляли и поганили церкви. А тот год еще не гундосило радио по избам. И газеты не считал не в каждой деревне один грамотей. И все эти жанселины, Макдональды или Гитлеры были русской деревне с чужими равными и ненужными болвашками. В одном селе Рязанской области 3 июня первого года собрались мужики близ кузни и слушали по репродуктору речь Сталина июля. И как только досели железный и такой неумолимый к русским крестьянским слезам, сблажил растерянный и полуплащущий батька. «Братья и сестры!» Один мужик ответил «черные бумажные глотки», а... а вот не хотел, и показал репродуктор излюбленный грубый русский жест, когда секут руку по локоть и ею покачивает. И зароготали мужики, если бы по всем селам до да всех очевидцев опросить... Десять тысяч мы таких бы случаев узнали, еще и похлеще. Вот таково было настроение русской деревни в начале войны значит тех запасных, кто пил последнее поллитра на полустанке и в пыли плясал с родными. А к кому же навалилось еще невиданно на русском земле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 Как поначалу они вооружались против партизан, чтобы не отдавать им хлеба и скота. Как помню великий исход населения Северного Кавказа в январе 43-го, и кто его даст, аналог из мировой истории, чтобы население, особенно сельское, уходило бы массами, с разбитым врагом, с чужеземцами, только бы не остаться у победивших своих. Обозы, обозы, обозы в лютую январскую стужу с ветрами. Вот здесь и лежат общественные корни тех добровольческих сотен тысяч, которые даже при гитлеровском уродстве отчаялись и надели мундир врага. Тут приходит нам пора снова объяснить о власовцах. В первой части этой книги читатель еще не был приготовлен принять правду всю. «Да всей не владею я», — напишутся специальные исследования. Для меня эта тема побочная. Там начале, пока читатель с нами вместе не прошел всего лагерного пути,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 6 миллионов мертвых даже не замечены соседней Европой И через 4 года после бесовского разгула НКВД, через год после скандальных законов о производстве, и все это при 15 миллионах лагерях в стране и при ясной памяти еще всего пожилого населения о дореволюционной жизни. Естественным движением народа было вдохнуть и освободиться. Естественно, чувство...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 Да, наверное, ни одна страна ни в одной войне. А мгновенный паралич ничтожной власти, от которой отшатнулись подданные, как от виснущего трупа. Райком и горком сдувало в пять минут и захлебнулся Сталин. А в первом году это сотрясение могло пройти доконченно. К декабрю 41 60 миллионов советского населения из 150 уже было вне власти Сталина.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 Вышла в леса под Гатчину, чтобы дождаться немцев и бороться против сталинского режима. Но немцы послали их в свой тыл шоферами и кухонными помощниками. С хлебом, солью встречали немцев и донские станицы. Населению СССР до 41 года естественно рисовалось. Приход иностранной армии значит свержение коммунистического режима. Никакого другого смысла для нас не было, не могло быть в таком приходе.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 Справедливо научившись не верить советской пропаганде ни в чем. Мы, естественно, не верили, что за басня рассказывали о желании нацистов сделать Россию колонией, а нас немецкими рабами. Такой глупости нельзя было предположить в головах 20 -го века. Невозможно было поверить, не испытав реально на себе. Еще в 1942 году формирование... В Оссенторфе привлекло больше добровольцев, чем могла принять развертывающаяся часть на Смоленщине и Белоруссии для самоохраны сельских жителей от партизан, руководимых Москвой. Создалась добровольная 100-тысячная народная милиция, в испуге запрещенная немцами. Даже и весной 43 -го года еще повсеместное воодушевление встречала Власова в двух его пропагандистских поездках Смоленской и Псковской. Еще и тогда население ждало, когда же будет наше независимое правительство и наша независимая армия. Есть у меня свидетельство из Пожеревицкого района Псковской области, как крестьянское население радушно относилось к тамошней власовской власти. Та часть не грабила, не дебоширила, имела старую русскую форму, помогала в уборке урожая, воспринималась как русская неколхозная власть В нее приходили записываться добровольцами из гражданского населения, как записывались и в Локте, и к Воскобойникову. Надо же было задуматься, по какой нужде? Ведь не из лагеря военнопленных. Да немцы запрещали власовцам принимать пополнение. Пусть записываются в полицаи. Еще в марте 43 третьего года в лагере военнопленных под Харьковом считали листовки о власовском движении мнимом. Из 700 30 офицеров подписали обращение о вступлении в русскую освободительную армию, что с опытом двух полных лет войны многие герои Сталинградской битвы, среди них командиры дивизии, комиссары полков, при том лагерь был очень сытный, неголодное отчаяние влекло их на подписи. Но характерно для немецкой тупости из 730 подписавших 722 Так никогда до конца войны не были освобождены из лагеря и не привлечены к действию. Даже в сорок третьем году заступающей немецкой армии вереницами тянулись из советских областей десятки тысяч беженцев, только б не остаться под коммунизмом. Возьму на себя сказать, да ничего бы не стоит наш народ, был бы народ безнадежным холопов, Если в эту войну упустил хоть издали, потрясти винтовкой сталинскому правительству. Упустил бы хоть замахнуться, да матюгнуться на отца народов родного. У немцев был генеральский заговор, а у нас наши генеральские верхи были и остались по сегодня ничтожно растленны партийной идеологией и корыстью. И не сохранили в себе национального духа, как это бывает в других странах. И только низы, Солдатское, мужицкое казацкое замахнулись и ударили. Это было сплошь низы. Там исчезающе мало было участия бывшего дворянства из эмиграции или бывших богатых слоев или интеллигенции. И если был дан тому движению свободный размах, как он потек с первых недель войны, то это стало бы некой новой пугачевщины. по широте и уровню захваченных слоев, по поддержке населения, по казачьему участию, по духу рассчитаться с велиможными злодеями, по стихийности напора при слабости руководства. Во всяком случае, движение это было куда более народным, простонародным, чем все интеллигентское освободительное движение с начала XX века до февраля 17 года, всего мнимо народными целями, всего октябрьскими плодами. Но не суждено было ему развернуться и погибнуть позорно с клеймом измены священной нашей Родины. Потеряли мы вкус к социальным объяснениям событий. Это у нас переверташка, когда как выгодно. А дружеский пак с Риббентропом и Гитлером? А хорохоренье Малотовской и Ворошиловской перед войной? И против оглушительной бездарность потом? Неготовность, неумение и трусливое бегство правительства из Москвы. И попал полмиллиона войск, оставляемых в котлах, это не измена Родине? Не с большими ли последствиями? Почему же этих изменников мы так бережем в квартирах на улице Грановского?» О, долга-долга-долга-то скамьяны, которые расселись бы все палачи и все предатели нашего народа, если б сажать их от самых и до самых. На неудобное у нас не отвечает. Умалчивает. Вместо этого вот что нам кричат, кричат. Но принцип. Но самый принцип. Но имеем ли право русский человек для достижения своих политических целей, пусть кажущихся ему правильными,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 Вся печать от меньшевиков до кадетов Тоже кричала нет-нет А большевики разъяснили Что это возможно Что даже смешно в этом укорять Да и не один там был вагон А летом 1918 Сколько вагонов большевики Погнали из России То с продуктами, то с золотом И все в впасть Превратить войну в гражданскую Это Ленин предложил прежде власовцев Но цели Но цели какие были, а какие? А где они не были? Какие? Да ведь то Вильгельм, кайзер, кайзерщик, то же не Гитлер. И в России разве ж было правительство временное? Впрочем, по военной запальчивости мы и о кайзере когда-то не писали иного, как лютый да кровожадный, а кайзерских солдат незапасливо кричали, что они младенцам головы колют о камне. Но пусть кайзер. Однако и временной же чекания не имела, в затылке не стреляла, в лагеря не сажала, в колхозы не загоняла, мутью к горлу не подступала. Временной тоже не сталинская, пропорционально. Не то, чтоб у кого-то дрогнуло сердце, что умирает каторжные алфавиты, а просто кончилась война, а страска такая уже не была потребна. Новых полицаев образоваться не могло, рабочая сила была нужна. А в каторге вымирали зря. И уже к 1945 году бараки каторжан перестали быть тюремными камерами, двери отперлись на день, параши вынесли в уборную, встанчайсь каторжане получили право ходить своими ногами, а в столовую гоняли их рысью для бодрости. И сняли блатных обедавших каторжан, из самих каторжан назначили обслугу. Потом и письма стали им разрешать дважды в год. В годы 46 47 грань между каторгой и лагерем стала достаточным образом стираться. Политически неразборчивое инженерное начальство, гоняясь за производственным планом, стало во всяком случае на Воркуте хороших специалистов каторжан переводить на обычные лакпункты, где уже ничего не оставалось каторжанину от каторги, кроме его номера, а чернорабочую скотинку с цитейловским лакпунтов для пополнения совать на каторжные. Итак, засмыкали бы неразумные хозяйственники великую сталинскую идею воскрешения каторги. Если бы в восьмом году не подоспела у Сталина новая идея вообще разделить туземцев ГУЛАГа, отделить социально близких блатных и бытовиков от социально безнадежной 58-й. Всё это было частью ещё более великого замысла укрепления тыла. Из названия видно, что Сталин готовился к близкой войне. Созданы были особые лагеря, с особым уставом. Малость помягче ранние каторги, но жёстче обычных лагерей. Лишь придумали таким лагерям давать название не по местности, а фантастически поэтическое. Развернуты были Горла, горный лагерь Норильский, говой лагерь, на Колыме и Минеральный, на Инте речь Реч-Лаг, на Печоре и добро лаг в Потьмах, озерах и Тайшете, Степ-Лаг – Песчан-Лаг и луг в Казахстане, камыш шлак в Кемеровской области. По итл лагерям поползли мрачные слухи, что 58 будут посылать в особые лагеря уничтожения. Ни исполнителям, ни жертвам. Не вступала, конечно, в голову, что для этого может понадобиться какой-нибудь там особый новый приговор. Закипела работа в урчах – это учебно-распределительная часть. И в отделах писали таинственные списки и возились куда-то на согласование. Затем подгонялись долгие красные эшелоны, подходили роты бодрого конвои, краснопогонников с автоматами, собаками, и молотками. И враги народа, выклютые по списку, неотклонимо и неумолимо вызывались из пригретых бараков на далекий этап. Но вызывали 58 и не всю. Лишь потом, сообразя по знакомым, арестанты поняли, кого оставляли с бытовиками на островах ИТЛ. Оставили чистую 5810 то есть просто антисоветскую агитацию, значит, одиночную, ни к кому не обращённую, ни с кем не связанную.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 И как дрожи антисоветских организаций ехали теперь в особые лагеря. Само собой ехали туда изменники родины 581АБ, буржуазы, националисты, сепаратисты 582, агенты мировой буржуазии 584, шпионы 586, диверсанты 587 и террористы 588. вредители 58.9 и экономические саботажники 58.14. Сюда же удобно помещались те военнопленные немцы Минлак и японцы Озерлак, которых намеревались держать и после 1948 года. Зато в лагерях ИТЛ оставались недоносители 58-12 и пособники врага 583 наоборот катаржане посаженные именно за пособничество врагу ехали теперь в особые лагеря вместе со всеми разделение было еще глубоко значительнее чем мы его описали по каким-то еще понятным признакам установились в т.л. до 25-летней изменницы уж лак то кое-где цельные лакпунты Из одной пятьдесят восьмой Включая власовцев и полицаев Не особо благи без номеров Но с жестоким режимом Например красная глинка На Волжской Самарской Луке Теперь Туим В Ширинском районе Хакасии Южно-Сахалинске Лагеря эти оказались суровы И не легче ли было бы в них жить Чем в особ благах А чтобы наш же произведенный великий раздел архипелага не вернулся опять к смешению, установлено было сорок 49 -го года, что каждый новообработанный с воли туземец получает кроме приговора еще и постановление об ЛГБ и прокуратуры в тюремном деле, в каких лагерях этого козлика постоянно содержит. Так, подобно зерну умирающему, чтобы дать растения, зерна сталинской каторги проросли в особлаге. Красные шелоны по диагонали Родины и Архипелага повезли новый контингент. А на Инте догадались и просто перегнали это стадо из одних ворот в другие. Чехов жаловался, что нет у нас юридического определения, что такое каторга и для чего она нужна. Так тоже еще было в просвещенном 19 веке. А в день день двадцатого пещерного мы не нуждались понимать и определять. Решил батька, что будет так. Вот и всё определение. И мы, понимающе, киваем головами.